si освобождении. Вальмики сказал. Мудрый Васиштха закончил излагать учение и произнёс такие слова: "О Рама, теперь слушай учение об освобождении". Все цари и мудрецы, собравшиеся во дворце, были глубоко заинтересованы рассказам великого Васиштхи. Всё их внимание было направлено на его слова и жесты. Они больше напоминали нарисованные фигуры, чем живые человеческие существа. Казалось, что солнце, воздух, птицы и животные, вся природа напряженно слушала объяснение мудреца. Внимание всех душ было приковано к его тонким описаниям сущности самого внутреннего сознания. Когда солнце собиралось клониться к закату, во дворце неожиданно послышались звуки барабанов и труб. На несколько мгновений этот звук заглушил слова Васиштхи. Когда же он прекратился, Мудрец задал Раме вопрос. Васиштха сказал: "Я дал тебе сеть, сотканную из слов, которые указывают на высшую истину. Поймай птицу своего разума этой сетью, и пусть он будет у тебя в сердце". О Рама Впитал ли ты истину, которую я тебе передал, хоть она смешана с разными выражениями и сказками, как легендарный лебедь, отделивший молоко от воды и выпивший только молоко. Ты должен медитировать на эту истину снова и снова. Сначала и до конца. Размышлять над ней и идти, ти по этому пути о благородный Вовлеченный в разные действия ты не будешь связан если твой разум пропитан этой истиной если нет ты собьешься с пути и как слон упадешь со скалы если же ты превратишь это учение в концепцию для собственного умственного развлечения И не позволишь ему действовать в твоей жизни, то ты будешь спотыкаться и падать, как слепец на дороге. Чтобы достичь состояния совершенства и освобождения, о которых я говорил, ты должен жить без привязанности, делая то, что соответствует ситуации, в которой ты оказался. Будь уверен, Что это необходимый момент в учении любых писаний. Получив разрешение удалиться, все цари и мудрецы собрания покинули дворец. Они размышляли над словами учения Васиштхи и обсуждали его между собой, проведя только пару часов в глубоком и освежающем сне. Вальмики продолжил Скоро тьма ночи начала таять, как умственные ограничения тают с приближением пробуждения внутреннего разума. Лучи света с восточного горизонта освещали восток и горные пики на западе. Рама, Лакшмана и все остальные пробудились в этот прекрасный час и выполнили утренние молитвы. Затем они проследовали к обители мудреца Васиштхи, поклонились ему в ноги и сопроводили к царскому дворцу. Слушатели заполнили двор, но стояла полнейшая тишина. Пространство двора снова заполнилось небожителями и бестелесными мудрецами. Все они заняли свои места, как и раньше. Рама благоговейно созерцал лик мудрого Васиштхи. Васиштха сказал: Рама, помнишь ли ты, что я тебе сказал слова, которые способны пробудить знание истины или самоосознание? Я еще раз поведаю тебе, как можно навсегда утвердиться в совершенстве. Беспристрастием, необусловленным умом и чистым пониманием истины может быть пересечен этот океан самсары, привязанность к жизни и смерти. Поэтому посвяти себя бесстрастию. Когда истина воспринимается без помех и непонимание совершенно оставлено, После растворения всех скрытых тенденций или ограничений ума достигается состояние без страданий. Единое, бесконечное, абсолютное существование или космическое сознание не затрагивается концепциями о времени и пространстве, не подвергается разделению. Существует только бесконечное единое, и оно каким-то образом принимает на себя двойственность. Но если воистину бесконечное не может быть поделено, как возникает двойственность? Зная это, будь свободен от чувства эго и наслаждайся блаженством в высшем сознании нет ни разума, ни невежества, ни индивидуальной души. Всё это концепции, которые возникли в создателе Брахме. Какие бы объекты ни были здесь, чем бы ни был разум и его желания, всё это воистину единое космическое сознание. Оно сияет в преисподней, на земле и на небесах, как сознание. Пока существуют концепции, порожденные невежеством, пока существует восприятие того, что не является бесконечным, и надежда в этой ловушке мира до тех пор, человек держится за понятие разума так далее. Пока воспринимаешь тело как себя и относишь себя к видимому объекту, пока есть надежда на объекты и чувства это моё, до тех пор будет существовать заблуждение, касающееся разума. И так далее. Васиштха продолжил Иллюзорное понятие существования разума и подобных понятий продолжается только до тех пор, пока не ослаблены невежественные тенденции. Не ощущается тонкое осознание истины, которому можно приблизиться в обществе мудрых, ни к чему не привязанных. Пока восприятие этого мира как реальности не было поколеблено энергией чистого восприятия истины, до тех пор существование разума и так далее казалось самоочевидным и не требующим доказательств. Такое понятие продолжается пока существует слепая зависимость из за стремления к объективным ощущениям и как следствие ощущаются злоба, неприятие и заблуждение. но в случае того, кого не привлекают удовольствия, чьё сердце прохладно вследствие его чистоты, кто разрушил клетку желаний, стремлений и надежд, Невежественное понятие о существовании разума прекращается, когда он видит даже своё тело, как невежественное восприятие несуществующего, может ли в нем возникнуть разум? Тот, кто видит бесконечное, и в чьем сердце растворилось видение кажущегося мира? не поддерживает невежественное понятие об индивидуальном сознании, душе и т.д. Когда неверное восприятие заканчивается и в сердце восходит солнце самоосознаний, знай, что разум уничтожен. Он не возникает снова, как сожженные сухие листья. Состояние разума освобожденного человека, всё еще живущего этой жизнью, который видит и высшую истину, и относительную реальность, называется сатвой, прозрачностью. Неверно было бы назвать это разумом. Это на самом деле сатва. Знающие истину безумны без разума и находятся в состоянии высочайшего спокойствия и равновесия. Они живут играючи. Они видят внутренний свет все время, даже тогда, когда кажется, что вовлечены в различные действия. Концепции двойственности, единства и другие не возникают в них потому что в их сердцах не остается тенденций сам зародыш семя непонимания сожжен в состоянии сатвы и никогда снова из него не прорастёт непонимание о рама ты достиг состояния сатвы твой разум был спален огнем мудрости что такое мудрость Это то, что бесконечный Брахман является воистину бесконечным Брахманом. Этот иллюзорный мир только иллюзия, чья реальность является Брахманом. Видимость, например, твое тело, как рамы, несознательно нереальна. Её реальностью является реальность основы которая есть сознание. Почему ты так печалишься? Если ты чувствуешь, что все является сознанием, тогда в тебе не возникает понятия о многообразии. Вспомни свою естественную сущность бесконечное сознание. Оставь понятие о многообразии ты есть то, что ты есть. Но даже это является концепцией. В ней её ты являешься самоблистающим существом. Приветствую тебя, о космическое существо, бесконечное сознание. Шхта продолжил. Ты есть океан сознания, в котором появляются бесчисленные волны и брызги, известные здесь как вселенные. Ты воистину вне состояний существования и несуществования. И то и другое всего лишь концепции разума. Поднимись над обусловленностями и двойственностью. Как могут в тебе существовать тенденции и ограничения? Все концепции это скрытая тенденция или ограничение, и это живая душа или ограниченное сознание возникают в сознании. Как же они могут быть отличными от него? И если они не отличны от него, можно ли сказать, что они возникли в сознании? Тот, кого называют Рамой, воистину является великим и бесконечным океаном сознания, в котором бесчисленные вселенные появляются и пропадают, как волны и брызги. Оставайся в состоянии полного равновесия. Ты подобен бесконечному пространству. Огонь неотделим от своего жара, запах от лотоса, чернота от угля, белизна от снега, сладость от сахара и свет от лампы. Также ощущение неотделимо от сознания, как волны неотделимы от океана. Так и вселенные неотделимы от сознания. Ощущение неотделимо от сознания. Чувство эго неотлично от ощущения. Индивидуальное сознание неотлично от чувства эго, и разум не от индивидуального сознания, не и не Чувства не отличны от разума. Тело не отлично от чувств. Мир не отличен от тела, и нет ничего кроме этого мира. Этот список перечисления зависимых категорий существовал очень долгое время, но его никто не начинал. И нельзя даже сказать, существовало ли он долго или очень недолго истина в том о рама что всё это есть только самоощущение бесконечного в пустоте существует пустота брахман пропитывает брахмана истина сияет в истине и наполненность заполняет наполненность. Мудрый, действуя в этом мире, не делает ничего, потому что он ничего не ищет и ни к чему не стремится. Орама, оставайся чистым сердцем, как пространство, но внешне будь вовлечен в необходимые действия. В ситуациях, вызывающих радость или страдания, оставайся незатронутым ими, подобно бревну. Тот, кто дружественен даже по отношению к тому, кто собирается его зарезать, видит истину. Поклонение тому, кто не вышел за пределы желаемого и нежелаемого, бесполезная трата усилий только свободный от всего в этом мире действительно свободен даже если ему придется уничтожить весь мир он ничего не делает тот в ком все концепции и привычные тенденции прекратили существование превзошел все умственные ограничения и привязанности он подобен лампе которую более не питает масло. Васиштха продолжил: "О рама, ум, разум, эго, а также чувства лишены независимой способности к пониманию. Где тогда находится индивидуальное ограниченное сознание и все остальное? Как луна одна, но двоится или множится в глазах больного или из-за движения поверхности, в которой она отражается, высшее я, внутренний рассудок или сознание едино, но кажется множественным из-за волнения мыслей. Когда ночь заканчивается, когда уходит тьма, Так непонимание заканчивается, когда уходит яд стремления к удовольствиям. Этот смертельный яд стремления к удовольствиям излечивается моментально магической формулой декларации святых писаний. Как только заканчивается невежество, разум и все остальное пропадает как жемчужины рассыпаются, когда рвется нить в бусах. Потому, О Рама, те, кто оставил Писание, выбрали для себя жизнь червей и паразитов, ведущую их к саморазрушению. Рама сказал: О святой, когда я слушал твои мудрые слова, мир казавшийся снаружи, потерял свою материальность, и мой разум остановился. Я бесконечно спокоен, воспринимаю мир как он есть, как бесконечное сознание, до бесконечности протянувшееся передо мной. Все мои сомнения пропали. Я свободен от влечений и противодействий. Я утвердился в сущности высшем сознании, и я счастлив. Я есть Рама, в котором миры нашли своё прибежище. Почтение себе, почтение тебе. Умственные ограничения закончились. Разум прекратил все действия. Я вижу себя как всё во всём. Когда я думаю о прошлом, смеюсь над невежественными идеями двойственности, которые у меня были. Всё это благодаря твоим духовным наставлениям, которые полны нектара. Всё еще живя в этом мире, я также нахожусь и в мире света. Благодаря лучам света, исходящим из твоего просветленного сердца в виде слов высочайшей мудрости, я погружен в высшее блаженство здесь и сейчас. Васиштха продолжил: "О Рама, ты дорог мне, поэтому я поведаю тебе об истине еще раз. Слушай внимательно." Слушай, хотя для этого тебе и приходится предположить существование множественности. Твоё сознание расширится, и истина, которую я разъясняю, спасет от страданий даже тех, кто еще не до конца пробужден. Пока человек не понимает, он придерживается неверных понятий что является телом и его собственные чувства становятся худшими врагами. С другой стороны, того, кто владеет самоосознанием и знает истину, наслаждается дружбой своих чувств, удовлетворенных и приятных. Они не уничтожают его. Тот, у кого нет ничего, кроме отвращения к физическому телу и его функциям, конечно, не наслаждается ими и поэтому страдает. Высшее сознание не затрагивается телом, а тело никоим образом не связано с высшим сознанием. Они подобны свету и тьме. Высшее сознание превосходящее все изменения и искажения не приходит в жизнь и не уходит. Что бы ни случилось, это случается с телом, которое инертно, невежественно, несознательно, ограниченно, смертно и неблагодарно. Пусть случается. Но как тело может понимать чувствами или разумом? бесконечное сознание. Ведь если одно видится как реальность, другое не видится. Когда таким образом их сущность различна, как могут их ощущения боли и удовольствия быть одними и теми же? Если они не имеют и не могут иметь никаких отношений вообще, Как они могут сосуществовать? Когда возникает одно, пропадает другое. Так же, как когда наступает день, уходит тьма ночи. Само осознание никогда не может стать непониманием себя, как тень никогда не может стать горячей. Брахман, который есть реальность, никогда не может стать нереальным даже когда ты осознаешь множественность а тело никогда не может обрести сущность бесконечного сознания хотя сознание вездесущее